От Киева к основным крупным городам прокладывались дороги прямоезжие. Князь Владимир делал то, о чем когда-то говорила своему мужу княгиня Ольга, и чего не успела или не сумела сделать сама. Из приведенного выше списка можно отметить две вещи. Тмутаракань уже стала русской. И главное – количество сыновей Владимира, которых нужно было обеспечить наделами. С этого времени начинается борьба русских князей между собой за первенство на Руси. Первым поделил землю между сыновьями Святослав. С тех пор и довольно надолго повелось, что князь наследник начинал княжить в Новгороде. Практически до последних лет жизни князя Владимира сыновья воевать не решались, но вот после его смерти началась страшная междуусобица: приветшая гибели нескольких братьев и победе князя Ярослава. Но это было уже с 1015 года, а в конце 80-х годов X века князь Владимир совершил то, за что церковью причислен к лику святых. Крестил Русь. Реформа пантеона богов не принесла желаемых результатов. Капище капищем, а каждое племя русичей молилось своему богу. С запада и юго-запада Соседние славянские народы один за другим принимали крещение от Византии либо от Рима. Назревала необходимость такового и Руси. Но киевские князья медлили с принятием веры от Константинополя, потому что это означало бы зависимость Руси от Византии. Князь Владимир, как рассказывает летопись, провел своеобразную разведку, сначала пригласив к себе представителей разных религий а потом, отправив за гран командировки на места своих людей, изучил возможные варианты и выбрал православие. Здесь много надуманного. Что и в какой религии не понравилось князю, тоже достаточно надуманная версия летописца. У Магометан его якобы не устроил запрет питья вина. Но русичи вполне обходились без вин. Пили свои меды, ничего общего с алкоголем и брагой не имевшие хотя и очень хмельные. Иудеем попенял, что нет у них своей земли. Представителей из Рима погнал, припомнив, что еще при княгине Ольге тех не приняли. Это про бедолагу Альберта. А вот православие вроде всем подошло. Понравился рассказ о красивом богослужении. Думается, что дело не только, вернее, не столько в этом. Для князя именно византийский вариант христианства – оказался просто находкой. И вот почему. Константинопольский патриарх благословлял всех византийских императоров, каким бы способом они ни пришли к власти. И как бы себя, будучи у этой власти, не вели. Всех. И Михаила Пьяницу, шатавшегося с собутыльниками по улицам Константинополя и распевавшего похабные пародии на церковные богослужения. И Романа Лакопина, попросту отнявшего власть у своего зятя Константина, и Никифора Факу, получившего трон при помощи развратной императрицы Феофану, и Иоанна Цемисхия, зарезавшего этого самого Никифора. Родословные императоров тоже не интересовались. Константинополь знала крестьянина Василия Македонянина, пробившегося в конюхе к императору-алкоголику Михаилу, а потом убившего своего работодателя ради воцарения на троне и императора Арменина, и патриарха Хазарина, и многих других. Немаловажная черта для князя Робичича, незаконно рожденного сына рабыни. Такая церковь – просто находка, ведь гораздо больше прав на Киев имел его пасынок Святополк, рожденный женой старшего брата Владимира, законного наследника после князя Святослава – Ярополка. Не потому ли самого Святополка – церковь объявила окаянным и приписала ему практически все убийства, совершенные наследниками Владимира. Но само слово «окаянный» приобрело ругательский смысл, видимо, много позже. По сути, оно происходит от древнерусского каяти – «обвинять», «клеветать». Получается, окаянный – это охайный? Может, недаром еще много лет русские князья называли своих сыновей светополками. Но среди них долго не было Владимиров. Память сильна. Вряд ли так уж любили киевляне князя Владимира, ведь он последовательно нарушил все неписанные законы поведения. Трусливо бежал из Новгорода, бросив город на произвол судьбы. Вернувшись, изнасиловал невесту своего брата. Предательски убил брата. Не раз предавал всех и вся, кто имел несчастье с ним соприкасаться. Обесчестил немало женщин и девушек, и, наконец, огнем и мечом заставлял русичей отречься от веры предков. Далеко не таким благостным было крещение для Руси, как его описывает летопись. По данным археологов, в этот период была уничтожена треть населения. Кого-то сожгли, кто-то предпочел сгореть сам, не желая предавать веру предков. Но в самом крещении роль сыграл случай. К этому времени у власти в Византии, куда ж без нее, были два брата-соправителя – Василий II Булгарактон, болгоробойца, прозвище говорит само за себя, и Константин VIII, сыновья-бедолаги Романа II, видимо, подтравленного собственной женой Феофана, внуки сведущего императора Константина Багряна Родного. Они с трудом сумели спихнуть с трона очередного узурпатора Иоанна Цимисхия, но почти сразу их собственный военачальник Варда Фака поднял мятеж, провозгласив императором себя. Видно, не давали покоя лавры братцы Никифора Факи, бывшего предыдущим императором-узурпатором. Внуки Константина Багряна Родного самостоятельно справиться с новым самозванцем не смогли, и запросили помощи у русского князя Владимира. Такого в истории Византии еще не бывало. Императоры просили русичей помочь удержаться на троне. Князь Владимир помог, но с условием. Он захотел жениться на сестре императоров, принцессе Анне. Анна была младшей. Она родилась буквально за два дня до смерти отца. Соправителям ничего не оставалось делать, как дать согласие. Вполне знакомая ситуация. Такой Константинополь уже проходил, например, во времена прихода к власти императора Романа I. С той разницей, что византийский трон князю Владимиру был совершенно ни к чему, а вот женить бы на принцессе гарантировала, что Византия будет по отношению к Руси более покладиста. Нелюбимая сестра все равно сестра. Князь Владимир крестился в Киеве в 987 году вместе со всей своей многочисленной семьей. Теперь он мог ожидать выполнения обещанного и от Византии. Императоры, как всегда, пообещали, но оказались забывчивы. То есть Вардута прогнали, а вот про Женипу и не вспомнили. Князь Владимир решил помочь, и чтобы императорская память восстановилась быстрее, взял с огромным войском славный крымский город Херсонес который греки, как вы помните, очень любили. Здесь, как обычно, не обошлось без предательства. Нашелся подлец, который подсказал русичьим путь, по которому снабжался водой город. Проток тут же перекрыли и довольно быстро вынудили жителей выкинуть белый флаг. А неволе-неволе пришлось отправиться навстречу будущему мужу. Иначе следующий мог оказаться сам Константинополь. Загвоздка оказалась лишь в том, что невеста была христианкой, а князь – язычником, еще и не единожды женатым, с кучей детей и огромным гаремом наложниц. Византийцы бы не были византийцами, если б не смогли извлечь выгоду даже из такого положения. В 988 году в Херсонесе священник заново крестил князя Владимира и его дружину. Есть легенда о том, как князь вдруг практически ослеп. Но невеста сказала, что если он крестится, то прозреет. Так и случилось. Поэтому Владимир крестился без возражений. Вернувшись с новой женой, она отнюдь не была молодой. Для средневековья 25 лет возраст старой, очень старой девы. В Киев князь Владимир изменился до неузнаваемости. Он разогнал горем. Женам объяснил, что более в них не нуждается, и предложил выбрать себе в мужья бояр. Но те повели себя по-разному. Две из них так и поступили, а две другие, та самая грекиня, оставшаяся от святополка и взятая силой Рогнеда, приняли монашеский постриг. Князь распределил своих женщин по разным городам и стал вести себя как истый христианин. Во-первых, разрушил созданное им же капище, велев стащить со своих мест стоявших на холме над Днепром деревянных идолов, разрубить, нещадно сечь и утопить в реке, чем провинились идолы, неизвестно. Потом объявил, что все киевляне должны креститься, по принципу «кто не со мной, тот против меня». Быть против князя, тем более того, которого любили, не рискнул почти никто. Киевляне влезли в Днепр кто по шею, кто по пояс, кто только по колено, но оказались крещены. Вряд ли они осознали, что произошло. Скорее, это показалось большинству причудой князя. Но спорить особо не стали. Пусть тешится. А что до идолов, то не они ставили, потому и не переживали по поводу сноса. У нас всегда так. Сначала круглосуточно стоим. У какого-нибудь бюста героя на посту, на вытяжку с рукой, занемевшей в пионерском салюте, а потом со стервенением пинаем ногами. Так и наши предки. Сначала тащили златоусого перуна на гору, а потом с улюлюканьем катили с горы. И тем не менее даже летопись констатирует, что Киев плакал, и плач стоял великий. Вам знакомо выражение «кричать как оглашенный»? А все ли помнят, что оглашенными в православии зовут тех, кого ведут на крещение? Не со времен ли князя Владимира появилось такое выражение? После оптового крещения киевлян по Руси разошлись священники, крестившие народ уже в розницу, но достаточно быстро. Русь стала считаться православной. Именно так стало считаться потому что действительно превратилась в таковую еще не скоро, когда смогла перемолоть новую веру под себя, взять из нее приемлемое и присоединить то языческое, от чего отказываться русичи не собирались в угоду никакому князю, даже самому любимому, например, от праздников. В целом князю Владимиру довольно быстро удалось сделать то, к чему даже приблизиться не могла его бабка, княгиня Ольга. Видимо, просто пришло время. При этом одно замечание – такое впечатление, что знаменитый князь ничего не предпринимал сам, только следовал чьему-то совету или прямому указу – то дяди воспитателя то жены-христианки, вернее тех, кто за ней стоял. Жизнь князя Владимира точно делится на две части – до крещения и после него. До принятия христианства князь был многоженцем, от разных жен имел по меньшей мере двенадцать сыновей, дочерей вообще не считали. Это не говоря уже о незаконно детях от наложниц и просто любовниц князя. Своих сыновей, как мы уже упоминали, Владимир посадил наместниками по разным городам. Они не были самостоятельными князьями, выступали именно наместниками, представителями отца. Не всех удовлетворило такое положение. И в конце жизни князь Владимир получил то, что, собственно, и ожидалось, Междуусобицу, когда брат на брата, сын на отца. Старшего сына Вышеслава от Чешки, видимо Лохии, Владимир посадил в Новгороде. Второй сын, Изяслав, родившийся от взятой силы Полоцкой княжной Рогнеды, правил в Полоцке. Он прожил недолго. Чуть более 20 лет от него пошла династия полоцких князей. Сын Святополк, получивший в народе прозвище Окаянный, родился у той самой гречанки, которую сначала Святослав привез старшему сыну Ярополку в подарок из греческого монастыря, а потом Владимир, убив брата, женился на вдове по наследству. Святополк получался от двух отцов, Именно в этом Малва видела причину его будущих злодеяний. Он был князем Турова, находившегося в глухой земле Дриговичей. Святослав, родившийся тоже у чешки Алохии, был князем Древлянским. Всеволод, второй сын Рогнеды, стал князем Волынским, но пробыл таковым недолго, лет 16 отруду. Он был отправлен отцом свататься ко вдовевшей шведской королеве Сигрид. Юнец не произвел на королеву должного впечатления и был ею на пару с другим претендентом на ее руку и сердце, а вернее трон, попросту сожжен в тех покоях, где спал пьяным. Младший сын Рагнеды Ярослав сначала был князем Ростовским, а после смерти Вышеслава князем Новгорода. Владимир не любил этого сына. По официальной версии, Ярослав с детства был хромым, и только настойчивость его дядьки-воспитателя помогла мальчику вообще встать на ноги. Правда, изучение останков Ярослава показало, что никакой хромотой с детства он не страдал, а рану на ноге получил уже взрослым, из-за чего современники звали князя Храмцом, а иногда и злым Храмцом. А дядькой-воспитателем будущего князя был тот самый воевода Блуд, который предал Ярополка, сговорившись с Владимиром. Это князь-объединитель. Время правления Ярослава с 1019 по 1054 год стали для Руси годами взлета. Хромой князь вел свою страну твердой поступью. Мы помним его не только из-за прозвища «Мудрый», а к тому же по многочисленным бракам дочерей с правителями Европы. Например, Анна Ярославна после смерти своего мужа много лет правила Францией, так что в венах французских королей текла капля русской крови. Хотя, если разобраться, то у самого Ярослава таковой не было. Князь Игорь – варяг, отец варяг – мать княжна урманская, то есть норвежка. Княгиня Ольга – языка варяжска, значит, и Святослав – варяг. Малуша, хотя и была дочерью малолюбичанина, но по свидетельству скандинавских саг ее звали Малфред, то есть снова та же варяжская кровь. А значит, у Владимира и мать и отец северных кровей. Сын Ярослав родился от полоцкой княжной Рогнеды, тоже не славянки. Полоцк был под варягами хотя есть мнение, что Рогволод и Рогнеда – имена скорее чешские. В свою очередь был женат дважды, но от первого брака имел лишь сына, умершего рано и не оставившего потомства, а второй женой князя была Ингигерт, дочь шведского короля Олова Шетконунга. Этот ряд можно продолжать. Сыновья Ярослава, скандинавы чистых кровей, были женаты на иностранках. Например, отец будущего правителя Владимира Мономаха Всеволод на греческой принцессе, по отцу которой тот и получил приставку «Мономах». Сам Мономах был женат на английской принцессе Гите, приходившейся родственницей датскому королю Свену Эстрицену. И так далее, и так далее. Так кто же стоял у руля Руси? Отнюдь не славяне. Может, вообще правы те... Кто выдвигает версию, что Рус это не национальность, а принадлежность к правящей верхушке. И еще одна версия. Вы не устали от таковых. Малушу объявили Хазаренкой. Логика в этом есть, ведь она была рабыней, возможно, и Хазаренкой. Что это меняет? Многое. Почитайте о Хазарии. Правящая верхушка у Хазар была иудейской. А иудеи в принадлежность к своей нации и религии в том числе передается от матери, то есть князь Владимир был, возможно, иудеем по матери, не потому ли таковые согласились рассказывать ему об основах своей религии. Ведь в иудаизме запрещено проповедование. Это вера для избранных, им можно стать только по рождению. Поди теперь разберись через столько столетий. Против этой версии говорят имена Малуши и её брата Добрыни. Но история знала ещё не такие выверты. В киевском письме, писанном кем-то из киевской еврейской общины того времени в далёкий Каир, упоминаются, например, и Егуда Северята, и гостята Кабиарта Бен Каген. Откуда взялась такая версия? Из имени отца Малуши и Добрыни – Малка. В семитских языках слово «малик» означает «царь», «правитель». Тут же объявили малка любичанина хазарским тадуном, сборщиком Дании, видимо, в Любиче, а его детей, соответственно, хазарами. Князь Владимир был грамотен, любил духовную литературу. В народной памяти он остался добрым и мудрым правителем, несмотря на то, что крестил упорных язычников огнем и мечом. Правда, это делали за него другие, а потому народ с именем самого князя такие безобразия не связал. Напротив, приписал ему многое из того, что было гораздо позже. Если верить Былинам, при дворе князя служили те самые три богатыря, которые на картине Васнецова – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. А на самом деле – Илья Муромец жил на сто лет позже и закончил свой земной путь в Киево-Печерском монастыре, которого при Владимире святом не было в помине. Добрыня Никитич – это тот самый уй князя Владимира, дядя по матери. Вместе с ним молодой Владимир правил Новгородом. Ключник, предверничек и так далее. Алеша Попович погиб в битве при Калке. 1223 году, а потому совершать подвиги во славу русского народа в 988 ну никак не мог, если только не был Мафусаилом II. Правда, былины довольно честно признают, что князь Красное Солнышко не всегда поступал безупречно, но для дружины ничего не жалел, хорошо понимая, что серебром и золотом дружину добыть не сможет, а вот с дружиной возьмет и то, и другое. Кроме того, князь часто раздавал снедь голодным. Любой мог прийти к нему на двор и попросить помощи, если действительно нуждался. А на наперыва о славу дружины приходили все желающие. Владимира любили и дружинники, и простой люд. Он раздал очень много земли тем, у кого ее не было. Раздал в новых городах, поставленных по южным границам Руси. Все правление князя Владимира... Осталось в народной памяти как время объединения Руси против нападок печенегов. Успешного объединения. Время былиных богатырей и веселой удали. Былины не осуждают князя из бесчинства по отношению к женщинам. А ведь он испортил жизнь ни одной сотни страдалец. Любимому князю прощалось все. В истории он остался прежде всего крестителем Руси. Есть одно но. О нем мы уже писали выше. Для тех, кто пропустил, повторяем. А звание почетного историка наши специалисты давно присудили византийскому императору Константину Багрянородному родному за его объективный рассказ о жизни Древней Руси. Константину VII Львовичу из семейства македонских приписывают в числе прочих заслуг, вполне реальных, и крещение русской княгини Ольги, и в том числе сватовство к ней. Сам император о таких подвигах даже не подозревал. Мало того, он упоминал, что Русь была крещена во времена правления его любимого деда Василия Македонянина, то есть до 886 года. Как раз об этом есть свидетельство византийского патриарха Фотия, принимавшего непосредственное участие в крещении князя, князей, русов. Другое дело, что крестилась дружина, Но христианство в Киев все равно принесла. Археологи подтверждают, крупные города Руси к X веку уже имели целое кладбище с захоронениями по христианскому обряду. Так что лукавил летописец, красочно рассказывая, как выбирал разумный князь религию. Все-то князюшка знал давным-давно и ни к чему было отправлять гонцов далече. За углом на соседней улице знающие люди жили. Но Владимиров прям выбирал, только политическим расчетом. Это был скорее выбор союзников. Хорошо ли, плохо ли, вам судить. Но Русь уже второй тысячелетие идет по избранному голубоглазым князем пути. Сама смерть святого князя тоже загадка. По официальной версии он вдруг заболел и умер как раз в тот день, когда получил известие, что на него идет войной, нелюбимый сын Ярослав из Новгорода. С перепугу, что ли? Но изучение останков Владимира потрясло даже видавших виды археологов. Дело в том, что князя похоронили от чего-то завернутым в ковер, и останки в нем оказались буквально растерзанными на части. То есть святой не умер от болезни, а был зверски убит. Причем труп вынесли из терема тайно, разобрав для этого часть стены. Если вспомнить, что терем был каменным, то крепости сна в Ижгородцев стоит только подивиться. Почему бы это не приписать проклятому церковью пасынку князя Святополку Окаянному, добавив черных красок в его характеристику? Но признание убийства означало бы признание, что святого можно убить вот так, просто и жестоко. И может, наоборот, Ярослав выступил из Новгорода, узнав об убийстве отца, Или князь настолько достал киевлян, что они поспешили к приходу на вгородцы Ярослава облегчить тому жизнь, но кто и почему тогда выпустил из тюрьмы, заточенных там Владимиром святополка с семьей? Дальше в описании борьбы за власть над Киевом между сыновьями Владимира, в официальной версии полнейший бардак, рассчитанный на слеповерящих любому написанному слову людей, то есть описание убийства сыновей князя его любимцев Бориса и Глеба, просто не укладывается ни в какие разумные рамки. Но это уже не предмет нашего повествования. Если интересно, почитайте множество специальной литературы, изданной на эту тему в последнее время. А для начала неплохо почитать саму повесть, чтобы понять, что рассказ притянут за уши. Только одно замечание. Отчего-то еще несколько столетий Русские князья называли своих сыновей святополками. Несколько странновато давать имена окаянного князя своим отпрыскам. Ведь раньше более ответственно относились к выбору имени для человека. А вот Ярославами, кстати, никого долго не называли. Для тех, кто несколько подзабыл историю сыновей Владимира Святого, напомню. Двое его любимых сыновей, Борис и Глеб, пали от рук убийц. Пасынок, сын старшего брата Ярополка и гречанки, на которой женился Владимир, Святополк вместе с семьей сидел в подземелье, непонятно за что, а остальные были раскиданы по дальним городам посадниками. Организация всех убийств приписывается Святополку Окаянному, хотя не вполне понятно, зачем убивать, ведь именно он имел больше всех прав на власть в Киеве. В середине прошлого XX века попытка сопоставить данные летописи с исландской так называемой «Эймунд-сагой» привела к интересным выводам. Саму сагу перевели на русский язык еще во времена Пушкина. Исландцев трудно заподозрить при страстности описаний киевских событий. Сага написана в прославлении похождения нормандских героев – Эймунда и Рагнара, оказавшихся волей судьбы, свидетелями борьбы за власть сыновей Вальдамара Владимира. Так вот, в этой саге ни словом не упоминается святополк, зато Ярислееву, Ярославу, противостоят Вартилав, Причеслав и Бурислеев. Не правда ли похоже на страдальца Бориса? Ярославу никак не удавалось победить Бурислеева, вопреки отваге и ратной хитрости норвежских героев. Наконец они намекнули князю, что пока этот Бурислеев жив, победы ждать тяжело. Князь не ответил ни да, ни нет, из чего средневековые супермены сделали вывод о его согласии. Пробрались в лагерь противника, попросту отрубили Бурислееву голову и смылись обратно к своему работодателю. Только награды они не получили. Вот как плохо не знать русской истории ведь и их предшественники от князя Владимира за взятие Киева тоже ничего, кроме неприятностей, не имели. Наоборот, Келерам пришлось спешно уносить ноги в Полоцк. Первый переводчик саги «В избежании неприятностей со стороны отцов церкви» перевел имя Ярислейв как «Святополк». Так и осталось на долгие годы. А ведь получается, что убийца Бориса не «Святополк», а «Каянный» а тот самый Ярослав, который как бы мудрый. Кстати, святополк после смерти Владимира имел больше прав на власть в Киеве, чем все остальные братья вместе взятые. Он был сыном предыдущего князя Ярополка. Но это уже совсем другая история. Не будем сейчас о ней. А самого святого князя на старых иконах и фресках изображали с крестом в руке. Это атрибут мученика а не человека, умершего от недуга в своей постели. Позже, видимо, доглядели и упущение исправили. Все следующие князья Руси были христианами, но им не удалось с христианским смирением править страной вместе. Скорее наоборот, именно после Ярослава начинается последний период существования Древней Руси, период феодальной раздробленности когда с трудом собранная воедино сильная страна буквально разваливалась на части в угоду многочисленным княжеским потомкам. Много лет должно было пройти, много бед пронестись над Русью, чтобы она снова стала сильной и единой, но уже Россией. К чему было так подробно не только о Древней Руси и ее князьях, но и соседях – Византии, Хазарии, Болгарии? Это все к тому, что на Руси не было необходимости искоренять дикость и безграмотность, а безалаберности у нас и по сей день хватает. О соседях подробно потому, что два брата болгарина и Солуни, Кирилла Мефодий, по велению византийского императора, отправились в Хазари на философский диспут с иудеями. По пути на полгодика задержались в русской Корсуне, где между делом изобрели для неграмотных по их разумению, русов, алфавит. Вот так, ни много ни мало. К Кириллу, который вообще-то Константин, мы еще вернемся. А пока продолжим про тех самых диких русов, которые воевали совершенно неправильно и потому периодически показывали Кузькину мать более просвещенным соседям. А еще упорно не желали быть этими соседями осчастливленными, в плане восприятия чужой культуры и веры, настаивая на своей собственной. Итак, умер князь Владимир Святославич Святой. Судьбы его многочисленных сыновей оказались весьма несчастливыми. Старший, Вышеслав умер молодым, еще при жизни отца. Первый Мстислав умер совсем маленьким. Всеволод погиб страшной смертью, был заживо сожжен, оскорбленный его сватовством о шведской королевой Сигрид. Изяслав в Полоцке тоже прожил совсем недолго, всего двадцать лет, оставив наследником сына Бречеслава. Бориса и Глеба во время борьбы за власть убили. Погиб и святополк, не то окаянный, не то охаянный. На много лет бросили в тюрьму Пскова судислава, чтобы не путался под ногами у более сильных. Святослав до конца жизни сидел в Древлянских лесах, не высовывая носа во избежание неприятностей, может, потому и остался жив. Судьба младшего позвизда, который, кажется, жил заложником у печенегов, неизвестна. Неизвестна и судьба Станислава. Наследство отца между собой поделили Ярослав и второй Мстислав. Ярославу достались северный, северо-западный и западные земли, все правобережье Днепра, Мстиславу, Левобережье и Тмутаракань. Этот князь больше других повторил деда Святослава, потому не бился или не рисковал биться за Киев, предпочитая степную вольницу. Своей столицей Мстислав сделал Чернигов, который взялся основательно обустраивать. Конечно, такое соседство попортило немало крови Ярославу, Как бы ни делали вид братья, что меж ними мир и благодать, обмануть такая лепота никого не могла. Только после смерти в 1034-1036 году Мстислава, не оставившего наследника, единственный сын умер от непонятной болезни молодым и полным сил. А сам князь почему-то вдруг отправился к прадедам при весьма подозрительных обстоятельствах на охоте. Вся Русь перешла в руки Ярослава Владимировича. Его правление с 1019 по 1054 год назвали «золотым веком Руси». Князь был мудр, тверд и расчетлив. Одного не смог избежать, такой же братоубийственной тяжбы между своими сыновьями. Никакие духовные завещания отца не спасли князей от желания вцепиться друг дружке в горло и порвать соперников в борьбе за вожделенное право называться старшим и сильнейшим. Но сейчас не о них. В начале своего правления Ярослав не раз терпел сокрушительные поражения. Одним из таких был захват Киева Святополком при помощи его тестя, польского короля Болеслава. Ярославу удалось бежать в Новгород всего с четырьмя сопровождающими. При этом в Киеве остались его жена, сестра и мачеха. Князь был женат дважды. Первый называют некую Анну, это ее крестильное имя, боярскую дочь из Новгорода. Судьба Анны неизвестна. Вроде она попала в плен к Болеславу вместе с сестрой Ярослава Предславой и умерла в 1018 году. Предславу, дочь Рогнеды, в свое время предупредившую брата об угрозе со стороны Святополка и тем Ярослава Спасшую, Болеслав II обесчистил и сделал своей наложницей, а затем выдал замуж за Болеслава III Рыжего. Ярославу удалось плена избежать, но особых попыток освободить жену, сестру и мачеху он не делал, самому бы уцелеть. Хотя Болеслав предлагал обмен, ведь в руках Ярослава почему-то оказалась его дочь. Хромому князю стали ненужные женщины, которые уже не могли больше ничего дать. Можно сколько угодно хвалить мудрое правление князя Ярослава, но временами его поведение было весьма и весьма подленьким, и судьба его за это нещадно наказывала. Осознав, что в одиночку с польским королем ему не справиться, князь решил сделать ставку на родство с северным соседом и посватал дочь шведского короля Олова Шетконунга Ингегерт, кстати, уже сосватанную за норвежского конунга Олова Харальдсона. Ничего не напоминает? Сын достоин отца. Гибель первой жены Анны весьма кстати развязала ему руки. Есть вообще версия, что будущий мудрый князь отправил посольство за новой супругой до гибели прежней. Еще летом, едва унеся ноги от Болеслава и немало не озаботясь пленением вроде дорогих ему женщин, Ярослав снарядил сватов голову Шетконунгу, прося руки его дочери. Князь Ярослав умел уступать и смиряться ради своей выгоды, а потому знатно прогнулся, чтобы заполучить новую супругу и перед ее отцом, и перед ней самой. Даже если отбросить все преувеличения скандинавских саг, получается весьма приниженное положение новгородского, а затем киевского князя. Супруга обладала не только сильным характером, но и понимала, что делает загнанному в угол князю большое одолжение. Княгине в качестве свадебного подарка была дана Ладога с прилегающими землями. И если бы князи в ходе родственной войны прихлопнули, то земли остались бы за шведами, а вдове можно было бы снова выйти замуж уже по любви. Но Ярослав смог победить. И пришлось Инге Герде до конца своих дней быть великой княгиней Киевской и жить с нелюбимым, все время мечтая о другом. Свадьба состоялась весной следующего, 1019 года, как только стало возможным плавание по Варяжскому морю. Ярослав осознал, что родниться надо с власть имущими. И есть версия истории этого сватовства, рассказывающая, почему все же любившая другого Ингегерт вышла замуж за Ярослава. Швеция и Норвегия в то время еще не до конца поделили свои земли, а потому пограничные стычки продолжались. Когда Олаф Харальдсон по прозвищу Толстый сумел взять власть над норвежскими землями в свои руки, то предпочел уладить отношения с соседями мирным путем. Для этого он предложил шведам признать возврат захваченных земель и просил у шведского конунга Олова Шетконунга руки его дочери Ингигерд. Неизвестно, чего больше не хотелось отдавать Шетконунгу, дочери земли, но швед категорически воспротивился. Живущим в пограничных областях простым бондом, землевладельцам, надоело быть крайними в бесконечных спорах между королями и они собрались на общее собрание Тинг в Упселе. Норвежский король сватает дочь шведского конунга, обещая больше не воевать. Участники Тинга долго не размышляли, постановив, что Ингегерт должна выйти замуж за Олова Харальдсона Толстого, а отец не должен ей препятствовать, не то будет просто убит. С самой девушкой уже договорились. Наслушавшись рассказов о женихе, Ингигерд заочно влюбилась и дала согласие на этот брак. Дочь дала, а отец нет. Неизвестно, чем бы все закончилось, не появись вовремя послы от Ярослава с той же просьбой. Шетконунг, похоже, готов был отдать строптиву Ингигерд кому угодно, только бы не Харальдсону. А потому быстро согласился с новым сватовством. Осенью, когда делегации шведов и норвежцев Должны были встретиться в условленном месте ради предстоящей свадьбы. Ни самой невесты, ни каких либо послов с объяснениями Олаф Харальдсон не увидел. Оскорбление оказалось сильным, но начинать войну из-за девицы, пусть и красивой, разумный король Норвегии не стал. Олаф Харальдсон поступил иначе. Он соблазнил другую дочь Шетконунга, Астрид которая гостила у родственников Норвегии. Девушка согласилась тайно выйти замуж за обиженного короля, для чего и бежала к нему на Рождество. А вот теперь пощечину получила уже Ингегерт, да еще какую. За Ярослава она не хотела выходить сама, а Олаф женился на сестре. Пришлось брать свои слова по поводу русского князя обратно и делать вид, что согласна, только с условием. Мол, пусть подарит Альдельгюборг, Ладогу и прилегающие земли. А это ни много ни мало будущей Ингерманландия, названная по имени новой владелицы. Положение князя Ярослава было катастрофическим. Тут не то, что на шведской королевне женишься, но и на ее бабушке. Послы князя резво согласились на все условия. Шатконунка и его дочь просчитались. Могли бы требовать и гораздо больше. Загнанный в угол Ярослав отдал бы. И свадьба весной состоялась. Не без помощи новых родственников и новгородцев он вернул себе власть в Киеве. Утер пот с лица от трудов ратных, и не совсем, и стал править уже в качестве киевского князя большей частью Руси. Новгородцев за помощь довольно щедро наградил. Но главное дал им Ярославову русскую правду, определяющую многие вольности великому городу. Отменил этот свод законов вольного города только великий московский князь Иван Третий, дед Ивана Грозного. А вот с варяжкой дружины обошлись не очень красиво, не привыкать. Обиженные норвежцы во главе с Эймундом даже переметнулись на время к племяннику Ярослава, Бречеславу Полоцкому но получившему вожделенную власть над Киевом Ярославу было наплевать на обиды варягов. Отношения с Ингегерд у князя не очень сложились. Та, хотя и родила ему множество детей, но мужа явно не любила и даже позволяла себе многолетний откровенный флирт с тем самым Оловом Харальдсоном. Здесь целая романтическая история, правда, не в пользу нашего хромого князя. Ингегерт собиралась замуж за норвежца не просто так, а по горячей любви. И хотя король давно остыл, княгиня своей девичьей страсти не забыла. Они многие годы состояли в переписке, одаривали друг друга богатыми подарками. И если верить скандинавским сагам, то Ярослав к своему прискорбию об этой любви знал и даже неоднократно ссорился с супругой, не в силах ничего поделать. Инги Герд всю жизнь подчеркивала более низкое по сравнению со своим собственным происхождением мужа. И жить предпочитала поближе к родине и Харальдсону, в Новгороде, в то время как сам князь метался между двумя городами – Новгородом и Киевом. Жалел ли о новой женитьбе князь Ярослав? Бог весть. Он воспользовался предоставленной помощью, чтобы решить проблемы с братьями и племянником. И если верить сагам, то новые родственнички в качестве киллеров помогли русскому князю избавиться от всех остальных претендентов на киевский стол, ловко отправив на тот свет светополка, а потом и Мстислава с его сыном. Правил Ярослав вполне разумно, но кто знает, ценой каких усилий и грехов в действительности получил власть хромой князь. Ингегерт родила ему шестерых сыновей, и пять дочерей, которых постарались сочетать династическими браками. Князь Изяслав был женат на сестре польского князя Казимира Гертруде. Дочь Елизавета стала норвежской королевой, а потом датской. Анастасия Венгерской. Всеволод женился на дочери византийского императора Константина IX Мономаха Марии. И, наконец, самый знаменитый брак. Дочь Анна была сосватана за французского короля Генриха I. Ярослав с детских лет был обучен грамоте, очень любил книги и много читал. Это, между прочим, не было обязательным для правителей. Княгиня Ирина Инги Герт тоже, как вы помните, умела писать, потому засыпала страстными посланиями своего возлюбленного до самой его гибели в 1030 году. Олаф Будучи изгнанным со своих земель, даже почти два года жил в Новгороде. Самопальный норвежский король, похоже, не столько любил бывшую невесту, сколько просто пользовался ее привязанностью. Ингегерт воспитывала незаконно рожденного сына Харальдсона, Магнуса, хорошая пощечина хромому русскому князю. Представляете, какой клубок ненависти существовал в княжеской семье? хотя внешне все обстояло вполне благополучно. В наших летописях Ярослав весь такой мудрый-мудрый, а супруга у него – просто образец женской порядочности и достоинства. А вот скандинавы в сагах твердят обратное. Князь, де был весьма большим пакостником и трусом, а жена у него, как бы мягче сказать, любила другого. Мы мало знаем о других дочерях Ярослава, и Ингигерт. Но Анна Ярославна, став королевой Франции, явно привечала Рауля Валуа, за которого и выскочила замуж сразу после смерти супруга. И ничего, что возлюбленному пришлось ради нее бросить другую семью. И все вокруг, вплоть до папы римского, были категорически против. Но это позже. Родители дали своим детям, в том числе дочерям, Прекрасное по тем временам образование. Княжные Киевские славились воспитанностью, разумностью и начитанностью. Первой покинула стены родительского дома, судя по всему, Елизавета, сосватанная сводным братом Улова Харальдсона. Первая попытка сватовства ничего не дала. У претендента не было ни земель, ни денег, чтобы их купить. Тогда претендент на руку княжны Отправился добывать последние в Византию. Несколько лет сражаясь с сарацинами, Харальд, видимо, активно грабил все, что попадалось под руку, а награбленное отправлял на хранение будущему тестью. Такой подход к делу вполне устроил Ярослава. Потому, когда Харальд основательно увеличил свое состояние, Елизавета была ему отдана. Но то, что уже имеется, быстро теряет цену. Уже через пару лет. Муж Елизавета влюбился снова и взял вторую жену. Язычник ведь. Авантюрный характер Харальда не давал ему покоя. Памятуя об успехах на поприще захватов и грабежа, муж Елизавет решил завладеть и королевством своего англосаксонского тезки Харальда. Но на сей раз удача отвернулся от зятя русского князя. В первом же бою он был убит, а войска на голову разбиты. Сама Елизавета, родившая двух дочерей, Марию и Ингегерт, осталась жить в Норвегии. Примечательно, что Мария умерла в тот же день и час, когда погиб ее отец. Сама Елизавета снова вышла замуж, став на сей раз датской королевой. Но все это произошло уже после смерти князя Ярослава. Второй сосватали Анастасию за претендента на венгерский престол, Эндри I. Братья Эндри, Бела и Леванте были изгнаны из страны своим дядей, королем Венгрии Ишваном I, на всякий случай, чтобы не облизывались на корону. Бела пережидал политическую непогоду в Польше, а два других брата на Руси. Венгерская знать пригласила на престол Эндри, и тот правил целых 14 лет. А Анастасия была венгерской королевой. Свергнул Эндри собственный брат Бела. Мол, посидел и хватит, пора другим посидеть. Но самым примечательным был, безусловно, брак Анны и французского короля Генриха I Капетинга, что подвигло немолодого уже французского короля Генриху было больше сорока лет, искать себе третью супругу за три-девять земель. Конечно, сказался печальный опыт его собственного отца, которому никак не удавалось устроить семейное счастье из-за того, что невесты либо оказывались недостаточно голубых кровей, либо были в кровном родстве с самим женихом. Капитинги успели породниться едва ли не со всеми королевскими домами Европы, и найти достаточно далекую знатную родственницу представлялось проблематичным. У самого Генриха тоже было несе, слава Богу, в семейных делах. Первый раз он обручился с дочерью германского императора, но та всего через год умерла. Второй брак с брауншвейгской принцессой продлился дольше, но супруга тоже умерла, не оставив наследника. Запросы у капитингов были такими, что принцессы венгерских, польских или скандинавских дворов им не подходили, и, видно, казались мелковатыми, зато подошла дочь далекого киевского князя или внучка Олова Шетконунга. В 1048 году в Киев прибыло необычное посольство во главе с двумя епископами – Роже из рода графов Намерских и ученым-богословом Гатье Савейером выбирать невесту для своего короля. Их выбор остановился на Анне. Ярослава и Ингегерт вполне устраивали роли тести и тещи короля Франции. И они дали согласие на этот брак. Посольство увезло в далекую Францию невесту и богатейшие дары. Состав посольства говорил об исключительном уважении жениха к родне будущей невесты. Епископ Раже был весьма опытным дипломатом, способным решить самые сложные вопросы. До того он представлял интересы французского короля в Риме, Нормандии, Византии. Епископ Гатье Савиер слыл очень ученым-богословом не только в своем городе Мо. Кстати, он позже стал духовником Анны Ярославны. От короля Генриха I князю Ярославу и княгине Ирине Ингегерде были посланы богатые подарки и выказано всяческое уважение. Большинство читателей, либо знакомы с замечательной книгой Ладинского «Анна Ярославна, королева Франции», либо видели фильм с таким же названием, потому саму историю пересказывать вряд ли стоит. Хотя фильм показывает лишь малую часть истории, потому почитайте саму книгу, если до сих пор у вас до нее руки не дошли. Ладинский для ее написания изучил множество документов в архивах Франции. Стоит вспомнить о том, что Франция XI века разительно отличалась от той же страны, эпохи, например, Людовика XIV, как Киевская Русь от Российской империи времен Екатерины Великой. Сама Анна в письмах к отцу, мать уже умерла, жаловалась на захолустье ее нового места жительства. Анна Ярославна привезла с собой в качестве приданного, в том числе и книги. Какие? Достоверно известно об одной – Евангелии, написанном глаголицей. Грамотность новой королевы и ее умение не только читать, но и страшно подумать, писать, то есть подписывать свое имя на грамотах, тогда как супруг просто ставил крестик, потрясла ее подданных, а написанное непонятными буквами Евангелия несколько столетий использовалось французскими королями при церемонии коронации. И есть сведения, что начало этой традиции положил сын Генриха и Анны. Филипп I. Не только Франция, но и вся Европа была очарована новой королевой. Сам папа Николай II посвятил ей особое послание, воздав хвалу за благонравие и благочестие. Париж, едва выбравшийся при первых капитингах, то есть при прадеде Генриха I, из статуса деревни в городской, по существу таковой все же оставался. Можно напомнить, что именно защита Парижа от норманов, И позволила прадеду Генриха, Роберту Первому Сильному, объединить вокруг себя окружающих землевладельцев и превратиться из графа Парижского в короля Франции. Конечно, взять городишко, зажатый между болотами, норманам было сложно, но в Роберта поверили. Кстати, Роберт Сильный и его сын Гуга любили головные уборы в виде вытянутой шапочки, вроде пилотки. капеты отчего и получили новое прозвище. Дед Генриха был уже гуга капетом а следующие короли уже Капетингами. Но сейчас не о них. Вернемся в Париж, куда прибыла новая королева. Канцелярия двора его величества находилась в Сен-Дени, а сам король предпочитал Сан-Лиз. И то, и другое ныне пригороды Парижа, местами уже город. Генрих не вытерпел долгого ожидания и выехал навстречу невесте в Реймс. Венчали, а заодно и коронавали Анну Ярославну в старинном соборе Реймса, что само по себе считалось весьма и весьма почетным. Франция того периода сильно отличалась от Руси не в лучшую сторону. Сам король, как, собственно, и все остальные монархи, занимался в основном подавлением недовольства своих подданных, то в одном то в другом месте, а потому дома бывала редко. Но не это угнетало прекрасную Анну. Молодая женщина писала в письмах отцу, что тот отправил ее в мрачную захолустную страну. Основания были. После яркой, светлой архитектуры киевских соборов французские производили весьма тяжелые впечатления. Кроме того, Европа начала тысячелетия была невыносимо грязной. Ушли в прошлое античные правила заботы о своем теле, остались в воспоминаниях римские термы. И мыться стало совершенно неприлично. Наши Ярославни, привыкшие к совсем другому, можно только посочувствовать. Небольшое нелирическое отступление, чтобы вы смогли прочувствовать, в какой среде оказалась дочь Ярослава Мудрого. Слабонервных прошу перевернуть страницу. У нас мало свидетельств, а самой Франции именно X-XI веков. Но вряд ли она была чище или много грамотнее Европы эпохи Возрождения. Нет, целых тысячу лет Европа просто вымирала от грязи. Европейцы почему-то не знали трех вещей, без которых немыслима жизнь людей, если плотность их заселения выше, чем один человек на квадратный километр. Отхожих мест, выгребных ям и скотомогильников. Таковыми были улицы или даже сами жилища, особенно это касалось городов. Любые отходы находили свое место на улицах, будучи выброшенными или выплеснутыми прямо через окна или двери. И даже в королевских покоях не всегда пользовались хотя бы ночными вазами. Справить нужду, в том числе и большую, не возбранялось в любом уголке роскошных дворцов,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 Как созидательное, так и разрушительное. Всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождались вонью. Эти строчки взяты из очень популярного в последние годы произведения Патрика Зюскинда «Парфюмер». Описаны события XVIII столетия, но любая из фраз применима и к столетию XI. «Европа времен Анны Ярославны была такой же грязной и вонючей». Конечно, Париж XI века еще не зарос нечистотами в буквальном смысле по уши, но просто потому, что пока был большой деревней, а европейским городом стал сыне Анны Ярославны, короле Филиппе I. Я могла бы многое добавить к словам Зюськинда, но пожалею чувство читателей, и ограничусь только небольшим перечнем жертв свинской жизни французского двора. Даже привычной к постоянной воне. Окружавший его от рождения. Король Филипп II однажды упал в обморок, когда стоял у окна, а проезжающие мимо телеги взрыхлили колесами плотный многолетний слой нечистот. Кстати, этот король умер от чесотки. От нее же погиб и папа Климент VII, а Климент V пал от дизентерии. Одна из французских принцесс умерла, заеденная в Шами. Неудивительно, в шее называли божьими жемчужинами и считали признаком святости. Королева Испании Изабелла Кастильская с гордостью признавалась, что мылась всего два раза в жизни – при рождении и перед свадьбой. Столько же раз принимал водные процедуры и знаменитый король солнца Людовик XIV, кстати, оба раза по настоятельному совету врачей. Но сие мероприятие показалось любимцу женщин и любителю всевозможных украшений столь чудовищным, что он поклялся больше никогда не идти на поводу уиску лапов. Русские послы доносили в Москву, что король Франции смердит аки дикий зверь. Самым распространенным недугом Средневековья была диарея. Добавьте к этому кариес, чесотку, вшивость. Смердящие из антисанитарии раны, застарелый пот, но и много еще чего, и получите весьма колоритный образ просвещенной Европы. Когда через 500 лет после Анны Ярославны другая девушка голубых кровей и византийская царевна Софья Палеолог уезжала к своему будущему мужу из Рима, эпохи Возрождения, между прочим, в далекую Московию, ее провожали как в последний путь. Ведь воспитанная при дворе папы римского, Софья ехала к этим диким русским, которые, страшно сказать, моются в банях. И это при том, что всей просвещенной Европе хорошо известно, даже трактат такой выпущен, что сквозь чисто вымытую кожу в организм человека в огромном количестве проникают болезнетворные бациллы. Бедолагу жалели все, оно, как и ее, заставят мыться. Заставлять не пришлось, бабушке будущего Ивана Грозного очень понравилось чувствовать себя чистой. Анну Ярославну, тоже привыкшую мыться у себя дома в Киеве, можно только пожалеть, что ей оставалось. Приучать своих подданных к воде и зале мыло тогда не знали, или отвыкать от водных процедур самой. К сожалению, новая королева явно выбрала второе. Может, просто оказалось не в силах убедить остальных, включая мужа, в необходимости соблюдать элементарную чистоту. Кроме того, на защите грязи и против ухода за своим телом стеной стояла тогдашняя церковь, тягаться с которой к королеве, да еще и чужестранке, было весьма сложно. Как бы то ни было, Франция ни при жизни Анны, ни после нее чище не стала. Ее сын Филипп I имел прозвище «Толстый», слыл большим лентяем и обжорой и не был замечен ни в каких попытках построить бани или что-то тому подобное. И в Европе не появилось ни новых отхожих мест, ни выгребных ям. Анна основала в Сан-Листе аббатство святого Винсента, на портале которого есть ее скульптурное изображение и где она похоронена. В этом же аббатстве хранилась библиотека привезённая Анной из Киева и пополняемая позже уже во Франции. По-настоящему достоверных сведений об этом книжном собрании нет. Дело в том, что Анна была настоящей дочерью своей матери, и папа Николай через некоторое время понял, что явно поспешил с похвалой благочестию королевы. Генрих I всё же не был молод, когда женился, и умер, оставив наследником маленького Филиппа. Французские законы не позволили Анне стать полноценной опекуншей сына. Таковой не могла быть женщина. Главным опекуном был муж королевской сестры, граф Бадуэн. Но в советы Анна все же входила. А главное, сын очень любил и чтил свою мать. И ее советы для французского короля Филиппа I многие годы были самыми действенными. У Анны, видно, сказалась горячая материнская кровь. Еще при жизни мужа она была страстна и взаимна, влюблена в могущественного графа Рауля Валуа, имевшего гораздо большее владение, чем сам король. Смерть супруга развязала королеве руки, и она вышла замуж вторично. А Рауль, для того, чтобы жениться на возлюбленной, развелся со своей второй женой, предъявив той обвинение в неверности. Точно сам не был грешен тем же. Одно дело вдовствующая королева, которая скромно оплакивает безвременную кончину супруга над его могилой. И совсем другое – энергичная, грамотная женщина, вышедшая замуж за одного из влиятельнейших и богатейших сеньоров королевства, способного и самому сесть на престол. Граф Бадуэн переполошился. Уброшенные Раулем супруги нашлись советчики которые помогли пожаловаться на бывшего мужа, папе римскому. Со своей стороны туда же пожаловался и римский епископ. Все вроде заботились только о спокойствии маленького короля и его воспитании. Только что ставший папой Александр II не рискнул идти против и объявил брак Анны и Рауля незаконным. Но это не помогло. Молодожены продолжали наслаждаться счастьем взаимной любви. Тогда пришлось пойти на крайнюю меру, отлучить строптивого Рауля от церкви. Но даже такая страшная мера не сломила влюбленных, их разлучила только смерть Рауля. Похоронив любимого, Анна не пожелала жить ни с сыновьями Рауля от предыдущего брака, ненавидевшими ее не менее страстно, чем их отец любил, ни со своим собственным повзрослевшим сыном. И есть источники, утверждающие, что она вернулась на родину, что долго путешествовала по Европе, пытаясь встретиться с племянником, что умерла где-то далеко на чужбине, что все же вернулась в сан лис и похоронена там. Князь Ярослав недолго прожил после замужества дочери. Он умер в 1054 году. В том же году христианская церковь разделилась на римскую и греческую и римская сразу стала бороться за то, чтобы греческую под себя подмять. Развалившаяся Западная Римская империя даже через столько столетий пыталась утащить за собой и Восточную. Но Византия стояла еще крепко, и сделать это не удавалось долго. Византия пала только в XV веке, причем не столько усилиями турок, сколько с помощью своих собственных единоверцев-крестоносцев. Святую Софию Константинополя гораздо сильнее разграбили рыцари с крестами на плащах, чем турки, превратившие ее в мечеть. Но к этому времени уже крепко стояла на ногах Московская Русь, и императорский двуглавый орел Восточной Римской империи переселился на герб московского великого князя Ивана III. А теперь по порядку. Ярослав очень старался внушить сыновьям, мысль о необходимости жить дружно и ни в коем случае не затевать междуусобицы, видимо, памятуя о своем собственном крайне печальном опыте. Но когда это опыт старших чему-то учил младших? Почему-то каждое поколение нравит набить свои собственные шишки теми же граблями, что и предыдущие. Конечно, междоусобица сыновей Ярослава Мудрого не была столь жестокой, как между сыновьями Святослава и Владимира. Но постепенно она набрала такой размах и так разрослась вширь, что погребла под собой Киевскую Русь, раздробив ее на множество слабых удельных княжеств. Это удельный период Руси. Наши предки в этом деле не первооткрыватели. Вспомните, что отпрыски Карла Великого, основательно объединившего Европу, После его смерти тут же пустили на ветер все старания своего действительно великого отца. Так и наши, уже внуки Ярослава, забыли о единстве напрочь. С этого периода заканчивается история Киевской Руси и начинается фактически история Владимира Суздальской, Киевской, Галецкой и потом Московской, которая после смутного времени превратилась в Россию.